Глава двадцать Артур. Олега пришлось ждать минут двадцать. Он немного задерживался. За это время позвонил Кима и сообщил, что отправил ко мне домой еще двух ребят. Только успел его поблагодарить, как появился следователь. Извинившись за опоздание и пожав мою руку, он присел за столик напротив меня. «Что заказать?» — спросил я мужчину. Он улыбнулся краешком губ, оглядел зал. Остановил свой взгляд на пышногруды официантки. «Я уже сделал заказ. Меня тут хорошо знают. Живу один, готовить некогда, а здесь почти всегда домашняя еда. Мне нужно все, что у тебя есть на Шалецкого. Разговор останется между нами. Я в долгу не останусь». Решил сразу перевести разговор в деловое русло. «За ужин заплатишь, будет достаточно», — удивил меня своим ответом. «Я эту гниду уже несколько лет прижать не могу». За ним наша верхушка стоит. Стоит нарыть на него доказательную базу, поступает приказ сверху все зачистить. Прогнившая система не оставляет шансов честно уйти на пенсию. Но я пока держусь. Сердце, правда, барахлить стало. Постоянно на нервах кофе, сигареты, недосыпание. Я не мешал ему выговориться, хотя моя душа рвалась домой. После разговора с Шалецким не мог успокоиться. Мне нужно было увидеть Милену и лично убедиться, что с ней все хорошо. «Ваш заказ». Перед Олегом поставили глубокую тарелку с горячим борщом и небольшую хлебницу с ломтями серого хлеба. Я сделал глоток уже остывшего чая и отставил чашку в сторону. «Вы ничего не будете?» «Нет, спасибо». «Милена очень вкусно готовила и, как известно, к хорошему быстро привыкаешь. Я хотел попасть домой и там поужинать». «Шалецкий прикрывается легальным бизнесом, а сам торгует наркотой и девочками», заговорил Олег, как только официантка отошла. «Это не секрет. Я бы хотел получить больше информации о деле Лещего, За что его убили?» «Официальная версия самоубийства», — поднял Олег на меня взгляд. «Я в курсе. Но мне хочется знать, что там действительно произошло». Следователь осмотрелся, прежде чем тихо заговорить. «Я могу лишиться не только погонов, но и жизни». Повторяю. О нашем разговоре не узнает ни одна живая душа. Я хочу защитить свою женщину от этого отморозка», — произнес не повышая голоса. «Это жена Лещева, да?» Его женой она стала по ошибке. «Мне не нравилось, что имя Мелены связано с бывшим помощником моего отца. Придется ей сменить фамилию». «Бывает. Ты слышал, что после взрыва в доме Лещевых произошел еще один взрыв?» «Нет», — удивленно мотнул головой. «Дело находится в другом районе, но оно тесно связано с моим расследованием, поэтому я в курсе». Олег продолжал хлебать борщ, говорил медленно, а мне было неудобно его торопить. «Что за взрыв?» Трех ребят!» «Закрыли в новой ладе и подорвали. Выжил только один, но об этом нигде не сообщается. Сейчас потерпевший находится в больнице и под охраной, но у нас в органах произошла утечка. Шалецкому стало известно, что его парень выжил». «Не догадываешься, почему их так жестоко наказали?» «Взрыв в доме Лещевых?» «Да. Ребята перестарались и поплатились за это. Говорят, Шалецкий был в бешенстве, когда узнал о взрыве». «Как я понимаю, это как-то связано с Миленой». Я замер в ожидании ответа. «Да, я лично допрашивал Лебядька. Он вместе с ребятами организовал взрыв в доме Лещевых». Вновь подошла официантка. На этот раз Олегу принесли тарелку пельменей. «Что он рассказал?» В нетерпении спросил я, как только девушка принялась отдаляться. Им был дан приказ заставить Лещеву прийти на поклон к Шалецкому, запугать до такой степени, чтобы она умоляла о помощи убийцу мужа. Но она пошла к тебе. Тени стали сообщать боссу, испугались и решили ускорить события. Когда Шалецкий узнал, что они натворили, говорят, крушил все на свете. Ведь Милена могла пострадать, он её одержим, точнее... Не лещивый, а той, которую она напоминает. Ты сейчас о чем? Шалецкий садист. Что там с его психикой, не знаю, но он не может получить сексуальное удовольствие, если не стигает жертву плеткой. БДСМ, тема, мастер, саба, эти слова тебе о чем-нибудь говорят? Смутное представление имею. Я не первый день живу на свете, общался с разными людьми, но глубоко во все это не погружался. Много лет назад была у Шалецкого саба, очень похожая на Милену Лещеву. Болевой порог у девушки был очень низким. Он мог над ней в издеваться. Потом она погибла. Как это произошло, загадка. То ли он ее забил, то ли передозировка. Дело, конечно, замяли, но с тех пор Клим Михайлович озверел совсем. Говорят, его в тематический клуб пускать перестали. Перегибал мужик. Выбирал он девушек однотипных, и стоило им сказать стоп-слово, его переклинивало. От смерти их спасала охрана клуба. А потом он где-то увидел Милену, и его вновь замкнуло. Я уже и сам многом догадался, но, слушая подтверждение, зверел. Поговаривают, он ходил и вслух ее описывал. Покорный взгляд, смиренный вид. Шалецкий уверен, что она станет идеальной сабой. У меня кровь в жилах стыла, стоило представить. Какую участь этот отморозок ей готовил? Меня разрывало от бешенства. Пусть только приблизится к Милине, завалю суку. Лещеву только нужно было поставить в безвыходную ситуацию, чтобы она к нему пришла и на все согласилась, — продолжал рассказывать Олег. «А тут ты появился, спутал ему карты. Ты же понимаешь, к делу мы это не пришьём. Будь начеку, его одержимость так просто не пройдет. «Он побоится перейти дорогу твоему отцу, но, думаю, вам обоим, все равно грозит опасность. В какой момент у этого психа окончательно переклинит в голове, никто не знает». «Спасибо, Олег. Я твой должник. Уверен, не будь моим отцом Бессонов Эдуард Викторович, я бы ничего не узнал. Наша доблестная полиция ничего не могла сделать, поэтому технично отдавала нам Шалецкого в руки, мол, разбирайтесь как хотите, а мы устали уже закрывать на него дела». Попрощавшись со следователем, я сразу же направился домой. На второй план отошли обиды за прошлое. Мне нужно было защитить мать моего ребенка женщину, которую я никогда не переставал любить. Звонок мобильного отвлек от тревожных мыслей. Номер не был сохранен у меня в контактах, но я вспомнил последние цифры. Звонил парень из охраны. Я напрягся и быстро принял вызов. «Слушаю». «Артур Эдуардович!» Обратился ко мне Федор. Приехал ваш отец, сообщил он.